Шабака был судьей для перехода через мост Верхом на лошади он галопом примчался со своего места у мишеней для метания копий Как только Нефер и Мерин прошли испытания Сейчас он занял следующее место у моста Это был самый решающий этап красной дороги Здесь новичкам предоставляли выбор Им было не обязательно пробиваться к мосту через стену огня. Вместо этого они могли отправиться в обход и пересечь долину в другом месте дальше, там, где утесы постепенно становились ниже. Однако это добавляло к пути почти две лиги. Шабака стоял у моста и наблюдал, как колесница Нефера покинула стрельбище, когда преследователи уже догоняли их, и помчалась к нему вдоль края пропасти. Шабака от души сочувствовал своему фараону однако его преданность красному богу была нерушима. Хотя он всем сердцем желал увидеть успех Нефера, он не смел оказать ему поддержку. Это было бы нарушением священной клятвы и подвергло бы опасности бессмертную душу. Он осмотрел изгородь. По всей ее длине расселись его люди с горящими факелами. Изгородь была высотой в два человеческих роста и сделана из связок высушенной травы, которая должна была гореть, как труд на этом горячем сухом ветру. Изгородь образовывала полукруг, так как оба ее конца доходили до края утеса и окружала вход на мост. Не было никакой возможности миновать ее. Чтобы попасть на мост, новичкам следовало прорваться сквозь нее. Шабака неохотно приказал зажечь огонь. Люди с факелами побежали вдоль изгороди, поджигая ее у основания. Она загорелась сразу. Взметнулась высокая стена зловещего, темно-красного пламени и черного дыма. Нефер увидел, как перед ними выросла стена пламени, и хотя это не было неожиданностью, тем не менее он помрачнел, испугавшись за лошадей, потому что те... Перенесли уже очень много. Он посмотрел на уши Круса и заметил, как они застригли в тревоге, когда жеребец услышал запах дыма и увидел пляшущие трепещущие на ветру пламя. Сзади доносились иронические насмешки Даймиоса. «Езжай длинной дорогой, Неферсети! Огонь слишком горяч для твоей нежной кожи!» Нефер, не обращая на него внимания, изучал стену огня, пока они подъезжали к ней. Он не замечал в ней никаких брешей, но ближний конец зажгли раньше, и там пламя пожирало траву быстрее и яростнее. Пока он наблюдал, тяжелая связка сухой травы выпала из стены и оставила узкую брешь, через которую он разглядел размытые жаром очертания входа на мост. Он подъехал к бреше и сказал Мерину, «Закрой голову». Они обмотали головы накидками и облили себя водой из меха, чтобы намочить накидки на голове и хитоны. «Приготовь повязки на глаза», — сказал Нефер Мерину. Они были теперь так близко от изгороди, что ощущали впереди пышущий жар, и Круз сбил шаг и начал упираться, когда перед ним выросла стена скачущего пламени. «Верхом!» приказал Нефер, и они на полном ходу пробежали под дышлом между лошадьми и, прыгнув им на спины, поехали верхом. Нефер потянулся к шее Круса и спокойно заговорил с ним. «Все в порядке, мой дорогой. Ты знаешь повязку на глаза. Ты знаешь, что я не причиню тебе вреда. Верь мне, Крус, верь!» Он закрыл жеребцу глаза толстой шерстяной тканью, и коленями направил в узкий промежуток в горящей стене. Жара обрушилась на них волной. Их мокрая одежда задымилась, и Нефер почувствовал, как кожа на тыльной стороне его рук вздулась волдырями. Кончики волос в гриве Круса почернели и стали твердыми, но обе лошади уверенно продолжали бежать. Они вломились в стену пылающей травы, и та взорвалась вокруг них. Нефер почувствовал, что глаза жжет, плотно закрыл их и подстегнул Круса — Они прорвались сквозь дальний конец, волоча за собой шлейф искр и пламени. Нефер оглянулся из-под руки и увидел, что Даймиос направил колесницу в брешь, которую они пробили в горящей стене. Глаза у лошадей Даймиоса не были завязаны, и они видели пламя. Они свернули в сторону и начали вставать на дыбы и рваться вперед, стараясь избежать ужаса, который видели перед собой. — Лошади Даймиуса отказались идти! — крикнул Нефер Мерину, сидевшему на спине Дов. — Теперь у нас еще шанс! Они помчались к входу на мост, отпустив поводья и лишь слегка сдерживая лошадей. — Не убирай повязку! — приказал Нефер. — Они не должны увидеть обрыв! Мост намеренно был построен слишком узким Для колесниц и не мог выдержать их вес. Им следовало разобрать колесницу и перенести ее по частям. Покуда Мерен отвязывал упряжь и стреноживал лошадей. Нефер схватил деревянный молоток и выбил бронзовую чеку из ступец обоих колес. Затем снял колеса. Он взял одно, мерин другое, и побежали к мосту. Мост легко покачивался и изгибался волнами под порывами ветра. Он был недостаточно широк, чтобы оба молодых человека перешли его плечом к плечу. Нефер, не колеблясь, выбежал на узкий пролет. Мерин последовал за ним. Мост раскачивался под их ногами, будто палубу, но они шагали размеренно, упираясь взглядами в противоположный берег, не глядя в ужасную бездну и на дно ущелья, покрытое острыми камнями. Они достигли противоположной стороны, бросили колеса и побежали назад. Пламя горящей изгороди было все еще слишком высоким и яростным, чтобы позволить Даймиосу пройти, хотя они видели, как он стегал и проклинал лошадей. Они выбросили водяной мех. Последние стрелы и прочие лишние снаряжения вдвоем подняли основание колесницы и понесли его к мосту, где ветер подхватил их косы, висящие на концах длинных шестов, и торжествующий захлестал ими. Каждый осторожный шаг, который делали Нефер и Мерин, казалось, длился целую жизнь. Но, наконец, они достигли противоположной стороны. Опустили на землю основание колесницы и побежали назад. Нефер поднял дышло и уравновесил его на своих плечах. Мерин взял упряжь и мечи, и они снова пошли через мост. Теперь оставалось только перевести лошадей. Когда они отправились обратно, то увидели, что огонь стихает, но там, где изгородь обрушилась, образовался толстый слой золы, все еще пылавший печным жаром. Растафа, один из преследователей, кнутом и угрожающими криками погнал своих лошадей вперед, но через несколько шагов шкура на их ногах сгорела до сырого мяса. Кони с ржанием повернули назад, не обращая внимания на возницу и легаясь от боли. Нефер и Мерин бегом бросились назад по мосту, раскачивающемуся под ними. Они подбежали к лошадям. Дов и Крус терпеливо стояли, стреноженные, с повязками на глазах. Они сняли с них путы. «Веди сначала доф», — приказал Нефер. «Она спокойная». Пока Нефер ждал на этой стороне, обняв рукой шею Круса, Мерин вывел доф на мост. Она почувствовала, что опора под ней двигается. Подняла голову и встревоженно захрапела. Мерин тихо заговорил с ней. Она осторожно сделала еще шаг и опять остановилась. «Не торопи ее!» — крикнул Нефер. «Пусть пойдет сама!» Шаг за шагом Дов продвигалась по высокому мосту. Дойдя до середины, она замерла, расставив дрожащие ноги. Мерин погладил ей лоб, что-то пошептал, и кобыла пошла. Она добралась до другой стороны, сошла с моста и, ощутив под копытами твердую землю, тихо заржала и с облегчением затрясла головой.